Мистер Доусон наказал выпить его через 2 часа после его ухода, ещё не прошло и часа. Кто сказал, что мне нужно лекарство? У меня терпения, закричал мистер Маркс. Я хочу кое-что спросить у тебя, мама. Ты помнишь 7 сентября? Роберт вздрогнул и жадно посмотрел на больного. Почему он упорно продолжает говорить на запретную тему? Почему настойчиво возвращается к дате убийства Джорджа? Старушка в смущении слегка покачала головой. "Бог мой, Лёк", сказала Анна. "Как ты можешь задавать мне такие вопросы? Последние лет 8-10 память изменяет мне. Я с роду не помню ни дней, ни недель, ни чисел и всё такое. Как бедной женщине запомнить всё это?" Лёк Маркс нетерпеливо пожал плечами. "Ты никогда не делаешь того, о чём тебя просят, мама", раздражённо ответил Лёк.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 Начал Люк. И странно будет, если ты не сможешь ответить на него. Ты помнишь, когда я работал на ферме Аткинсона? Доживить да бы и жил здесь с тобой. Да, да, ответила мисс Маркс, довольно кивая. Я помню, дорогой. Это была осень, яблоки только начали собирать. И я помню, Люк, помню. Мистер Одли не доумевал, к чему это всё ведёт, и сколько ему придётся сидеть у постели больного, слушая этот бессмысленный разговор. Тогда, может быть, ты вспомнишь и больше, мама, продолжал Люк. Помнишь, как однажды ночью я кое-кого привёл домой, когда Аткинсон убирал последнюю пшеницу? Мистер Одли опять сильно вздрогнул, пристально посмотрел в лицо говорившего и, не дыша, начал слушать со странным интересом, с трудом понимая то, что говорил Люк. Я помню, как ты приводил домой Фебу, оживлённо ответила старушка. Я помню, ты приводил её на чай и несколько располуженность. Оставь ты Фея, буз закричал Люк. Кто говорит о Фебе? Кто она такая, чтобы о ней говорить? Ты помнишь, как я привёл домой джентльмена однажды ночью в сентябре после 10 часов. Джентльмена, промокшего насквозь, с головы до ног покрытого грязью, зелёным илом и землёй, у которого была сломана рука и страшно распухло плечо. Джентльмена в разорванной одежде, который сидел у огня на кухне и глядел на горящие угли, как будто он немного тронут и не знал, где он и кто, за которым нужно было ухаживать, как за ребёнком: одеть, обсушить, помыть и давать бренди из ложки, просовывая её сквозь сжатые зубы, прежде чем жизнь вернулась к нему. "Ты помнишь это, мама?" Старушка закивала головой, бормоча о том, что хорошо помнила этот случай.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 И я хочу отдать вам это в доказательство того, что Пян и Грубиян может испытывать благодарность к тем, кто добр к нему. Он вынул две свёрнутые бумаги и отдал их Роберту Одли. Это были два листочка, вырванных из записной книжки, на них было что-то написано карандашом почерком незнакомым мистру Одли, неразборчивые каракули, какие мог написать какой-нибудь неуклюжий пахарь. Я не знаю этот почерк, сказал Роберт, нетерпеливо развернув одну из бумаг.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 Это было написано, ответил Люк Маркс, мистером Толбейсом. Каждую строчку он писал своей рукой, но левой, так как правая была сломана. Роберт Одли поднял глаза вверх, и тень подозрения исчезла с его лица. Я всё понял, сказал он. Расскажите мне всё, расскажите, каким образом спасся мой друг. Он ещё едва сознавал, что услышанное им правда.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 Помогал складывать в стога сена, и поскольку самая короткая дорога с фермы домой пролегала по лугам за кортом, я часто ходил по ней. А Феба обычно стояла у садовые калитки в конце липовой аллеи, чтобы поболтать со мной, зная, когда я возвращаюсь. Иногда она ждала меня там, а иногда я перепрыгивал через ров и заглядывал в люцкую выпить кружку эля и немного перекусить. Не знаю, что делала Феба вечером 7 сентября.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 Увидев, что ему плохо, я решил позвать мистера Доусона и сказал об этом матери. Но он быстро взглянул на меня и сказал: "Нет, нет, никто не должен знать, что он здесь". Я спросил, не принести ли ему капельку бренди, и он согласился. Около 11 я пошёл в таверну и вскоре вернулся. Он нуждался в бренди, потому что сильно дрожал, и его зубы стучали о края кружки. Я с трудом заставил его выпить. И его зубы были плотно сжаты. Наконец он задремал сидя у огня. Я принёс одеяло, укутал его и заставил лечь. Отослав в масть спать, я сидел у камина, наблюдая за незнакомцем и поддерживал огонь до самого рассвета. Когда он неожиданно вздрогнул и проснулся, и сказал, что тотчас должен идти,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 Он застегнул лишь верхнюю пуговицу своего пальто, так как не мог просунуть в рукав сломанную руку. Он то и дело стонал, ведь руки его были все в царапинах и синяках, рана на лоб сломанная рука, не гнущиеся ноги не давали ему покоя, но к тому времени, как совсем рассвело, он был одет и готов идти. Какой ближайший город отсюда в направлении Лондона, спросил он меня. Я сказал, что ближайший город Брентвуд. "Очень хорошо", ответил он. Если ты пойдёшь со мной в Брентвуд и отведёшь к врачу, я дам тебе 5 фунтов. Меня сказал, что готов сделать что угодно для него и спросил: "Не взять ли мне тележку у соседей, чтобы отвезти его в ней, ведь это целых 6 миль отсюда?" Он покачал головой: "Нет, нет, нет". Он хочет, чтобы никто не узнал о нём, и лучше пойдёт пешком. Он всё-таки дошёл, хотя я видел, что каждый шаг даётся ему с болью, но он держался.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 Заплатил врачу за беспокойство, и врач спросил: "Что ещё он может сделать для него? И не лучше ли ему остаться в Брентвуде, пока рука не заживёт?" Но он ответил: "Нет, нет, это невозможно", и сказал мне: "Пойдём на станцию, и я дам тебе, что обещал". Так я пошёл с ним на станцию. Он успел на поезд, который останавливается в Брентвуде в половине 9. У нас оставалось ещё 5 минут. Он отвёл меня в сторонку и сказал: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 Он одол мне второе письмо, где на конверте ничего не было написано, и дал 5 фунтов, как обещал, а потом говорит: "Прощай! Спасибо за всё!" Сел в поезд, и последнее, что я увидел, было его белое как мел лицо и огромный пластырь на лбу крест-накрест. Бедный Джордж, бедный Джордж. Я вернулся в Одли и сразу же отправился в таверну Солнце и спросил вас, желая честно передать оба письма.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 И если ты хочешь поиграть со мной, то скоро поймёшь, что ошибаешься, предупреждаю тебя. Но она засмеялась и говорит: "Господи Люк, что это взбрело тебе в голову?" Я ответил: "Если мне что и взбрело в голову, то не без твоей помощи. И ещё раз говорю тебе, я не потерплю этой чепухи. И если ты хочешь таить секреты от человека, за которого собираешься замуж, Да лучше подружись с кем-нибудь другого и храните свои секреты вместе. Она начала хныкать, но я не обращал внимания и стал её расспрашивать, госпожа. В моём кармане лежало письмо, помеченное крестиком, и я хотел выяснить, как мне лучше отдать его. Может, другие умеют хранить секреты не хуже тебя, сказал я. И умеют заводить друзей. Вчера, госпожа, приходил один джентльмен, так ведь, высокий и молодой джентльмен с тёмной бородой.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 Я бы ей всё рассказал, и облегчил её совесть. Но она не сделала этого. Что бы она ни давала мне, она бросала это как кость собаке и разговаривала со мной как с собакой и не выносила моего вида. У неё находились для меня только самые плохие слова. Она так презрительно вскидывала голову, что я злился ещё больше и продолжал хранить свою тайну. Я вскрыл оба письма и прочитал их.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 Он смиренно размышлял о своих заключениях, в соответствии с которыми действовал. Он вспомнил, как безаговорочно доверился тусклому свету собственных доводов, но его утешала мысль, что он чётко пытался исполнить свой долг, сохраняя верность по отношению к мёртвым и живым. До рассвета сидел Роберт Одли с больным, который погрузился в тяжёлый сон вскоре после того, как закончил свой рассказ. Старушка всё ещё дремала.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 Роберт Одлин написал в тот вечер длинное письмо мадам Тейлор, подопечной месье Велла в Виленбреймизе, в котором рассказал несчастной женщине, имевшей так много имён и вынужденной носить чужое до конца своих дней, историю, рассказанную ему умирающим. Быть может, известие о том, что её муж не умер в расцвете лет, от этих её руки принесёт ей облегчение, думал он. Если только её эгоистичная душа может чувствовать жалость и сострадание к другим.